Откинув сошки, я аккуратно установил на них винтовку. Затем достал дальномер, п р о м е р и л дистанцию до основных сил засады. До их правого фланга 421, д о левого 590. Это в ярдах. У меня все в я р д а х здесь, даже баллистическая таблица. Узковато они по фронту расположились. До окопа дозора 228. Я проверил установки льюпольда, выставляя его на прямой выстрел. Откинул к р ы ш к и из прицела, приложился, затем аккуратно опустил винтовку на сушке у п е р е в п р и к л а д о м и опять сполз назад, чтобы связаться с конвоем. Начали, сказал я всего одно слово в эфир, после чего нам оставалось только ждать. Прошло около двадцати минут. Дуэвакопи нас по-прежнему не видели, докурили свои сигары, затем, как н е было видно в бинокль, болтали друг с другом, лишь изредка бросая взгляды в свой сектор наблюдения. Обормоты. Вдалеке послышался рев нескольких дизелей, шла броня. Двое в окопе оживились, начали поочереди приподнимать сетку у себя за спиной, пытаясь что-нибудь разглядеть. Хотя разглядеть они могли в том направлении только траву и возвышавшийся над ней вал. Еще через несколько минут из низины, километрах в полтора, одновременно вынырнули оба БТР, бардак и один из тигров, который с АГС, идя на предельной для такой местности скорости. Они быстро развернулись в линию, начали тихо с к о м а н д л "Я", наводясь на гребень. Рядом со звуком духовушки в т и р е щ ё к н у л винторез, затем сразу ещё несколько раз. Минус один, по второму не пойму, пробормотал Владимирский. Шустрый попался. Держу окоп, работай. Я подвёл перекрестие о к о п а в середине порядка в засады, где, судя по моим наблюдениям, находился пулемёт. Нашарил его позицию. Точно, есть такой. Немецкий HK 2 1 н а три ноги, хорошо замаскированный возле него две головы ко мне затылками. Броня у д а р и л а изо всех стволов, по всей д л и н е вала разорвались петардами и вспухли пыльными облаками разрывы гранат, тяжелые пули крупнокалиберных пулеметов прострелили траву и землю. В окопе, за которым я наблюдал, засуетились, начали перемещать пулемет для ведения огня во фланг. Я взял в прицел голову пулеметчика, выстрелил. д о л н ы й тормоз – это хорошо, но отобанула меня винтовка в плечо чувствительно, полыхнула двумя хвостами пламени в стороны. Пулеметчик обросил о грудью на бруствер, а второй номер прыгнул вниз в окоп. Тогда я дважды быстро передергивая затвор выстрелил в сам пулемет. Было видно, как он дернулся, провернулся на станки и от него что-то отлетело. Рядом вновь часто захлопал винторез, затем Михаил доложил: «Дозор умер». По моим расчетам, где-то недалеко от выстроившейся в ы с т р о и в ш е й с я вредку ю л и н и ю бронетехники должен был находиться еще один дозор, возможно с РПГ. Метров на в 0 от меня не предел для этой винтовки и этого калибра. Она даже штатна до 1200. а в хороших, читай моих руках, и на 1400 годится, но ну и не близко. Сделал поправку. Из-за пыли, поднятой навалу вогами и пулями. Вести огонь по засаде стало затруднительным, и я зашарил прицелом по пространству метрах в двухстах перед броневой. Наверняка к а к о й н и бугор, д ь б у иначе трава не даст д о з о р у вести наблюдение. Так и есть. На вершине крошечного и почти плоского бугорка, не выше полутора метров, зашевелилась маск сет. РПГ штука хорошая и в бою полезная, но есть одна проблема. Чтобы выстрелить, нужно сначала и з о копа высунуться. Да так, чтобы до поверхности земли от нижнего среза ствола не меньше 30 сантиметров было. Это до середины груди получается. И хочешь, не хочешь, но несколько секунд на прицеливание потратить надо. В это время гранатометчик представляет собой классическую грудную мишень со с т р е л ь б и щ Я прицелился в шевеление на бугре, выстрелил. Не долет метров пятьдесят. Уже не до дальномера сейчас было, чтобы точно расстояние замерять. Но гранатометчик выстрела не заметил. Он смотрел в другую сторону, а грохот боя заглушал любые другие звуки для него. Что ему до одного далекого винтовочного выстрела? Большим пальцем я вновь перезарядил винтовку, сделал поправку. Мое попадание и выстрел гранатометчика случились одновременно. у с к о з а д а я пуля весом больше шестнадцати граммов угодила в затылок, швырнув его обладателя вперед. Граната ушла вертикально, а выхлоп ударил прямо в окоп. Не п о з а в и д у е ш ь второму номеру, никаких шансов выжить. И в ту же секунду окоп дозора накрыла с е р и й из АГС с а м о о Самоновского тигра, удачно занявшего позицию за небольшим изломом местности. Смена магазина. Затем и опять перекинул прицел на бугор, где пыталась отбиваться попавшаяся в ловушку засада. Неожиданно поднявшийся ветер понес перену пыли к дороге. Давай возможность прицелиться. Обнаруживать цели было несложно. Засада запаниковала, в ячейках суетились, из некоторых пытались вести ответный огонь по броне. Несколько гранатометных выстрелов ушли в белый свет, как в к о п е е ч к у С такого расстояния да еще на адреналине из РПГ много не нацелишься. Броня ближе чем метров на 500-600, даже не приближалась к позиции. Из некоторых я ч е о к начали отползать в тыл, было видно, как шевелится трава. В двух местах вели огонь пулеметы, хотя смысла бить в броню с такого расстояния не было, только искру выбивать. Мне удалось поймать в прицеле еще одного пулеметчика, но выстрелить не успел. В окоп влетела очередь из КПВТ, смешав того с землей. Тогда я начал выцерять островки ш е в е л я щ е й с я травы, и не без пользы. В прицеле появилось лицо в камуфляжной раскраске. Человек в панаме и бронежилете быстро полз от бугра, держа Хеклеровскую автоматическую винтовку на сгибах локтей. Для моего калибра и патрона легкий броник не был помехой, даже тяжелый в принципе. Прикинув расстояние, я подвел к нему прицел к р а с н ы м п е р е к р е с т и е м взял чуть ниже сантиметров на пятьдесят, выбрал слабину, потянул крючок. Приклад резко ударил в плечо, камуфлированное лицо о т к у л а л ь траву, и сразу же зашарил взглядом по полю в поисках новых целей. На этой стадии бой превратился в истребление. Засада запаниковала окончательно. Один из противников, видимо, в страхе, потеряв ориентировку, побежал через поле в сторону дороги и нарвался на свою же растяжку. Судя по вспыхнувшему воздухе дымному облачку, на растяжке стояла ОЗМ или другая подобная лягуха. Бежавший рухнул в траву, как подкошенный. На валу уже почти никто не сопротивлялся. Уцелевшие пытались п о л з т и в тыл, но их выцеливали и убивали. Экономно, но настойчиво работала полощение вся броня колонны, и нападавшие были обречены. Я видел, как один из стоящих БТР вдруг сорвался с места и покатил, немилосердно п ы л я в с т о р о н у л о ж б и н ы куда ползли спасавшиеся. Я п е р е л в з гляд туда и увидел, что по дальнему ее краю, в противоположную от засады сторону, рванул американский армейский джип старого образца. Проехать ему удалось не больше ста метров. С БТРа у д а р и л п у л е м е т и АГС. Джип дернулся, остановился, загорелся, рванул бензобак. Значит, свой транспорт они оставили и замаскировали в ложбинке. Тем временем из техники выбралась пехота и двинулась вместе с броней на прочесывание местность. Противодействие им уже не оказывали. В двух местах пехотинцы открывали огонь, почему-то видимому только им, но ответного огня не наблюдалось. Контроль. Судя по всему, когда цепь п р о ч у в с т в е н я достигла позиции бывшего л е в ф л а н г о в о г о дозора засады, н е м ц в по радио дал отбой. Я сменил магазин на полный, а затем мы взялись устанавливать связь с колонной, чтобы не высовываться, а ну как не узнают издалека.